Глава пятая. Покойники хорошего человека не покусают. Андрей со стоном перевернулся на живот, открыл глаза, поднял свинцовую голову от подушки и тут же бессильно опустил ее на место. Господи, как пить хочется. Сдохну сейчас. Но подняться не было мочи, проще было умереть. Полежав еще некоторое время и поняв, что смерть не придет еще долго, Андрей, сделав усилия оперся на локоть и осмотрелся. Комната, в которой он оказался, была совершенно ему незнакома. Убогая обстановка жилища предполагала, что обитатель его стоит, вернее, лежит. Вероятно, это он в майке и трусах, раскинув руки, лежал на полу возле стола, на низшей ступени общественного благополучия. Впрочем, благополучия здесь и в помине не было. Все было старым, негодным и задрипанным. Поднявшись с дивана, на котором он спал в одежде и без одеяла, зато с подушкой, правда, без наволочки, он подошел к заставленному пустыми бутылками столу и, обнаружив початую бутылку пива, допил ее из горлышка. Полегчало в лежащем на полу человеке, признал «Мелодия». Снова лег на диван. Алкоголь оказал благотворное воздействие на память. Вспомнив, как они с «Мелодием» после посещения старухи пошли к нему в гости, выпивали в компании еще одного приятеля «Мелодия», на этом память утыкалась в черную стену и дальше не шла. Мелодий захрипел, перевернулся на живот, поднялся на четвереньки, постоял так, глядя по сторонам, потом медленно выполз из комнаты и закрыл за собой дверь. «Допился», — сказал негромко Андрей, и, не узнав своего голоса, добавил, «и я допился». Он встал, подошел к окну. Дворик, который он видел вчера в потьмах, при дневном свете выглядел еще более привлекательно. Какой-то неприметного вида человек в сером пальто и кепке того же цвета читал газету, сидя на скамейке в углу двора. «Выпить есть?» Андрей опустил глаза. Пока он глазел во двор, не слышно подполз мелодий. «Нету. Сейчас опохмелимся и на работу. Помоги подняться, любезный». Весу в мелодии оказалось совсем немного, Андрей без труда поднял его и поставил на ноги. Тот глянул в окно и поморщился. «Это окно бабки, что ли?» — спросил Андрей. «Какой бабки?» «Ну какой-какой, у которой мы колесницу брали». «Колесницу?» «Слушай, а правда, что вчера милиция приходила или мне приснилось?» «А ты вообще сам-то откуда взялся?» «Помню только, что у тебя фамилия какая-то денежная». «Никакая не денежная. Андрей меня зовут. А познакомились мы в метро. Я тебя по вагонам возил, милостыню просить. Мы кучу денег заработали». Мелодий сморщил нос и почесал в затылке. «По похмелью чувствую, что кучу. Ладно, разберемся как-нибудь. Давай так, я к бабке за деньгами сбегаю, потом ты за пивом сгоняешь». Когда Мелодий ушел, Андрей сел на диван и задумался. В организме было распоршиво, как никогда в жизни. Его бесцельный взгляд наткнулся на большой старый комод в углу. Комод был особенной конструкции, не с ящиками, а с одной большой дверцей, откидывающейся, как у секретера. Сверху на нем была наставлена грязная посуда, чугунный утюг, комок несвежих простыней. Андрей глядел на комод, мучительно силясь вспомнить что-то, В голове вспыхивали события вчерашнего вечера. Тревожно и тоскливо сжалось сердце. Он потер лоб ладонью. Черт знает что. В памяти всплыл эпизод вчерашнего вечера, но он был настолько невероятен и абсурден, что походил на сон. Да это и был наверняка сон. И Андрей знал это, но что-то внутри него съеживалось, сжималось сердце. Он отвернулся и стал смотреть на окна противоположного дома. Там за пыльными стеклами тоже ютились люди, живя своей убогой жизнью. Но взгляд, как загипнотизированный, возвращался к проклятому комоду. Андрей решительно встал, подошел к комоду, взялся за две массивные железные ручки и потянул. Дверца оказалась настолько тяжелой, что сразу открыть ее не получилось. Андрей потянул снова, она со скрежетом и скрипом распахнулась. Андрей отпрянул. «Ух ты!» В комоде, в тонком ситцевом платьице, лежала женщина. Она лежала вверх лицом, лицо у нее было белым, восковые руки мирно покоились на груди, как полагалось складывать усопшим. Андрей присел и внимательно присмотрелся к женщине. Нос заострен, дыхание незаметно труп-трупом. Коснулся ее руки, рука оказалась совершенно холодной. Зачем мелоди хранил в комоде мертвую женщину? Может быть, припрятал, собираясь потом расчленить, да забыл за бесконечными пьянками? Все это мало походило на правду, Уж чересчур бережно хранилась усопшая в комоде. Следов разложения на покойной заметно не было, и запаха никакого. Это наталкивало на мысль, что женщина умерла недавно, вполне возможно, что вчера. А вчера Андрей помнил не полностью. Дверь вдруг распахнулась, Андрей вздрогнул, отшатнулся от мертвого тела. В комнату вбежал радостной мелодий. Старуха раскошелилась, выкрикнул он, дрожащей рукой показывая Андрею сторублевку. «Из-за Марьяны!» — говорит. «Даю, стерва!» Глаза его восторженно сияли. Он подошел, бухнул сторублевку на крышку комода, не обращая внимания на мертвую женщину. «Дуй, Копейкин, в магаз! Возьми там чего-нибудь спиртного подешевле!» Андрей смотрел на радостного Мелодия, не зная, как поступить. «Может быть, уйти якобы в магазин, а потом вернуться с милицией? Да ведь Мелодий, если не дурак, смотается, потом доказываешь что ты не принимал участия в убийстве, когда кругом твои отпечатки пальцев, и потом... Что вчера-то было?» Но Мелодий сам вдруг заметил раскрытую дверцу. «А, Марианна, проветриваешься? Молодец!» Он похлопал покойницу по холодной руке. «За ее счет живу. Купи ей чего-нибудь вкусненького. Варенье, что ли?» «О, купи джема банку». Потом горестно посмотрел на тело. «Вот только пылится, падла!» Мелодий схватил с крышки комода скомканную простыню и несколько раз провел по лицу женщины. Дунул три раза с силой, потом снова бросил простыню на крышку комода и захлопнул дверцу. «Ты, Копейкин, пойдешь за пивом?» «Сам ты, Копейкин», — сказал Андрей. «Ты зачем труп в комоде держишь?» «От трупа слышу!» Мелодия зло блеснул глазами. «Это жена моя, Марианна, понял?» старухи ее трупом назови, она тебя быстро, зенки, повыцарапает!» «Какая жена!» Андрей смотрел на него, как на идиота. Жена. Она в летаргическом сне. Бабка сказала, что если я ее в интернат для инвалидов сплавлю, она мне коляску не даст. Никогда. И еще квартиру подожжет. Это она может. А Мариана чего? Мариана тихонько лежит в себе. Кормлю ее иногда через специальный зонд. Иногда врач приходит, тоже наблюдает. А в интернате ее б точно голодом заморили да и старуха мнебо жизни не дала такая стерва давно спит андрей не верил в мелодию ему казалось что он морочит ему голову лет пятнадцать 15... а можно посмотреть еще раз попросил андрей досмотри да сколько угодно подумаешь да брат то мелодий открыл помещение для тела смотри сколько хочешь видишь Я составился, а она все молодая. У меня мавзолей бесплатный, слушай, Копейкин, а ты за пивом идти собираешься? Тут тебе не музей восковых фигур. Сейчас, сейчас, подожди. Андрей присел на корточки и стал смотреть на спящую женщину. Нет, хоть тресни, не была она похожа на спящую. Труп трупом. Андрей потрогал холоднющие руки, нос, даже приподнял века открыв голубой, как небо, глаз. Трудно было допустить, что где-то в глубине этого тела текла слабая жизнь. «Красивая», — сказал он, — «я таких красивых никогда не видел». «Да, Марьяша у меня точно красавица. Мне все пацаны завидовали, когда она за меня замуж выходила. Но ты идешь в магазин, Копейкин?» слушай — А может, она того? Умерла уже, больно холодная. — Сам ты -то того. Ты мою Марьяшу не обижай. Я за ее бабский счет живу. — А ты говоришь того. Мелодия захлопнул крышку. — Ну, все. Просмотр закончен. Мавзолей закрыт на просушку. Давай в магазин вали. Одна нога здесь, другая там. серенький, неприметный человек, продолжал сидеть, покуривая на свежем воздухе. Андрей вошел в парадную, где жила старуха, неслышно поднялся до ее двери и, оглянувшись, приложил к ней ухо. Из квартиры донеслись до него женские голоса. Один булькающий старухин, он признал сразу. Второй, как ему показалось, принадлежал Кристине. Он поменял ухо, вслушиваясь. Нет, слов было не разобрать. Замок в двери внезапно щелкнул. Андрей, двумя громадными прыжками, преодолев лестничный пролет, оказался на площадке второго этажа. Из квартиры вышла женщина в мешковатом пальто, глухо завязанном платке и темных очках. Она мало походила на Кристину, но это была она. Должно быть, ей зачем-то нужно было изменить внешность. «Выходи, Андрей», — сказала она, захлопнув дверь в квартиру. Нечего за мной шпионить. «Да я и не шпионил», — пробурчал он, спускаясь к ней. «Ты же не сказала, где тебя искать. Пришлось по своим каналам выяснять». «По рекам и каналам», — сказала она и ухмыльнулась какой-то своей мысли. Между тем они вышли из подворотни и повернули в сторону Невы. Кристина крепко держала его под руку и шла очень быстро, — Андрей еле поспевал. «Куда мы мчимся?» Он попробовал приостановить стремительное движение, но Кристина насильно повела его дальше, не меняя темпа. «Иди, не оглядывайся», — сказала она сердито. «Нам нужно уйти от слежки». «А кто за нами следит-то? Твой муж, что ли?» «Не он сам, конечно. Своего идиота прислал». Каждый день у нас во дворе пасется мразь такая. Андрей, тем не менее, из-под тяжка все-таки поглядывал назад, то в полуборота повернув голову и сильно скосив глаза, то используя старый шпионский метод, которому обучился в детстве, через витрины магазинов. Они дошли до набережной, свернули на небольшой деревянный мостик к Петропавловской крепости. Этот тип... В сереньком пальтишке, догадался он. Этот плюгавый придурок. Юра подсылает ко мне своих лучших людей. Серенький тип, однако, был вида достаточно паршивого, хотя, по словам Кристины, один из лучших Юриных людей, а по наблюдениям Андрея еще и глуп. Иногда он вел себя как законченный придурок, вдруг бросался к стене дома или остановившись, глядел в другую сторону, прикидываясь приезжим зевакой. Делая все это настолько старательно и бездарно, что возникало подозрение в своем ли он уме. Они вошли в ворота Петропавловской крепости. Здесь было мало людей. Кристина, нахально повернувшись к серенькому типу, покрутила указательным пальцем у виска, мол, придурок. Андрей был с этим согласен. Ну а теперь давай драпать от него. Ты только меня слушайся. С удовольствием ответил Андрей, сквозь пальто чувствуя ее тело, и это было ему приятно с удовольствием. Он все равно сделать ничего не посмеет. Почему ничего сделать не посмеет, Андрей спрашивать не стал. Зайдя в ворота крепости, они повернули за угол направо и бегом бросились в дальний угол двора к двухэтажному зданию. «Теперь вон к тому дому!» — скомандовала Кристина. Они добежали до следующего здания. Кристина бегала здорово, Андрей еле за ней поспевал. «Пусть нас поищет, придурок!» — с насмешкой сказала она, опершись спиной о стену и снимая темные очки. Кристина дала время отдышаться, а теперь пойдем дальше. Пока они выходы обложат, нам отсюда уйти нужно. Мы куда-то не туда идем. Эх, зря ты, Андрей, в это дело ввязался. Предупреждала я тебя. Не обратив внимания на его замечание проговорила Кристина задумчиво. Теперь иди, куда ведут, хоть и не всегда захочешь. Они вышли через ворота к Неве. Летом здесь располагался пляж, и песок вдоль стены усеивали тела загорающих. Теперь же не было ни души. Лед на Неве потемнел, и, несмотря на пасмурный и ветреный день, было видно, что он здесь недолго, и скоро придет весна. Кристина решительно зашагала по мерзлому песку вдоль стены. Она знала здесь все ходы и выходы. Через 200 метров они дошли до ворот, а через них снова оказались за крепостными стенами. Они проделали обратный путь до Петроградской, так и не встретив серенького типа. Но все-таки позволю знать, что это за тайны, кто за тобой следит, да и вообще. Я, честно говоря, поначалу не хотела тебе ничего говорить, но раз уж ты сам напросился, раз ты такой бестолковый и тебе не терпится влезть в это дело, то ты уж сам на себя пеняй. Конечно, на себя пенять буду, а на кого же еще? «К бабушке не пойдем, она тебя не любит. Она вообще мужиков всех не любит. Обидел ее один, сволочь. Ну ладно, давай найдем местечко, расскажу тебе». Манера говорить у Кристины иногда становилась, как у ее бабушки. Она, как бабушка, путала слова местами. «Поехали уж тогда ко мне», — предложил Андрей, с немалым удовольствием, даже через пальто чувствуя ее грудь. «У меня спокойно, никого нет». Возьмем бутылочку водочки, такси и поедем. Обещаю, что приставать не буду. Приврал он без зазрения совести. Но насчет приставаний я не опасаюсь. Она бросила на Андрея такой взгляд, который выглядел, как два зеленых глаза светофора. У Андрея все внутри перевернулось от этих сигналов. К тебе я боюсь ехать совсем не поэтому. Юра наверняка о тебе справки навел. Пойдем лучше вон в тот дворик. Я здесь все дворы знаю. Они обнаружили во дворике скамейку, уселись на нее. Андрей закурил крупными затяжками, глуша поднимавшиеся внутри желания. Ну, короче, ты, Андрей, сам виноват. Говорила я тебе, не суйся, а ты не слушался. — Не слушался, спрашиваю, — опять начала Кристина. — Ну, не слушался, не слушался, — Сам захотел, рассердился Андрей. Сейчас ему было не до всех этих тайн. Он с удовольствием уединился бы с ней где-нибудь и такое бы с ней сотворил. Чего ты меня пугаешь? пеняй тогда на себя. Взгляд ее сделался настороженным. Короче, труп Гоши нужно перепрятать. И учти, что больше мне положиться не на кого. Кристина внимательно глядела в глаза Андрея. Он улыбнулся. «Всего-то? Ночью на кладбище труп откопать и на другое кладбище в троллейбусе перевести не вопрос». Девушка молча смотрела на Андрея. «Ты чего, обиделась, что ли?» Андрей обнял ее за плечи. «Нет, я думаю», — сказала она. «Ты вообще что, серьезно?» Андрей перестал улыбаться, Стало не до смеха, ему показалось, что Кристина не шутит. Даже приятные мысли и желания, только что блуждавшие в теле, улетучились куда-то. Перезахоранивать труп неизвестного человека особой охоты не возникало. Его отношения с покойниками нельзя было назвать теплыми. И зачем это нужно или тоже секрет? «Это как раз не секрет. Я тебе все расскажу, только пообещай, что поможешь мне. Обещаешь?» Андрей ответил не сразу. Он понимал, что «Откажись сейчас» навсегда потеряет эту женщину, но и откапывать труп какого-то Гоши. Тем более, что еще за труп, кто его угробил, да и зачем его перепрятывать? Действительно, еще влипнешь в историю или, пожалуй, уже влип? Ты расскажи сначала, в чем дело. Может, без этого обойтись удастся. М -м -м. Гоша, как бы это сказать, она выдержала паузу. Короче говоря, несколько лет я была замужем за врачом-хирургом. Если бы ты знал, какой это страшный человек, если бы ты только знал. Я ненавижу его и боюсь, панически боюсь, Я до сих пор иногда просыпаюсь ночью и вспоминаю его руки, его мягкие влажные пальцы с обкусанными ногтями, которые аккуратненько бродят по моему телу. Фу, это непередаваемое ощущение. Кристина сморщила носик, в зеленых ее глазах отразилось страдание. Андрею вдруг явственно представилось ее обнаженное тело, Блуждающие по нему пальцы, почему-то в виде двух человечков, и ему мучительно захотелось поцеловать ее, но он сдержался. Так вот, продолжала она. Год назад я решила уйти от него, чтобы начать жизнь заново. Я объявила это Юре, но он начал мне говорить такие гадости, такие гадости, что я буквально чуть с ума не свихнулась. Я не знала, что он такой негодяй. Он стал кричать, что я не получу его идиотские деньги, что уйду от него даже без одежды, ты представляешь? Я сказала, что мне ничего не нужно, что я от него готова бежать на край света и больше не хочу его знать. Подожди, а какой труп-то, какого гоша перебил Андрей, поняв, что разговор уходит в глубины личной жизни обиженной женщины. «Ну вот, я же и говорю», — рассердилась Кристина. Юрий Анатольевич — это мой муж, мой бывший муж. Имеет свою клинику, где зарабатывает огромные деньги, делая пластические операции. Но он еще проделывает, так сказать, для души всякие опыты по приращиванию разных частей тела. Но полный идиот, что с него возьмешь? Я о таких опытах в фантастических книжках читал. В фантастических. Это что? Юра такие опыты делает. Кристина выпучила глаза, что должно быть означало высшее проявление изумления. Ты не знаешь, какой это страшный человек. Так вот, Гоша — это мой бывший одноклассник. И его первая неудача. Ну, там история была. Кристина смутилась, немного помолчала. Ну, ладно, расскажу. Ты только никому. Короче, Юра приревновал меня к Гоше, ну и обозлился на него. Кристина как-то скривила лицо, движение, которое могло означать все, что угодно, и однозначному толкованию не поддавалось. Ну, просто ошалел. Обвинял меня черт знает в чем. Очень ревнивый человек, ну, в общем, вот. Кристина замолчала. «Так что же?» — он его убил, спросил Андрей. История принимала не то, что криминальный, а внутрисемейный характер. А лезть в семейные разборки — дело неблагодарное, там ничего не поймешь. «Ну как бы да, убил», — согласилась Кристина. Вернее, он сам умер своей смертью. «Так убил или не убил?» Он умер после операции, вот. Так что считается своей смертью. Ну, тогда непонятно, зачем его перезакапывать нужно. Пойми, Андрюша, что Юра скрыл его смерть от всех и закопал труп в парке. Оттуда-то его и нужно перепрятать. Андрей закурил третью сигарету. Слушай... А не проще ли сходить в милицию? Пусть они сами труп откапывают, а потом мера принимают. Пока они мера принимают, Юра со мной покончит. А если мы труп перепрячем, тогда он в моих руках. И если со мной что-нибудь случится, труп-то и всплывет, теперь понял? Труп Гоши — это козырь. И если милиция за это дело возьмется то тут еще нужно будет доказать, что это Юра с Гошей расправился, понимаешь? А если не докажем? И потом пойми, в его руках большие деньги, он любой суд подкупит. Тут мне и каюк, он мне этого не простит. А если мы труп перепрячем, хоть какая-то надежда, что он меня в покое оставит? Ну, теперь ты понял, почему я тебя на помощь призвала? Не мелодия же мне просить. Сама Гошу не утащу, бабушка тоже никак не сможет. Это вообще-то ее идея. Заметно, пробурчал Андрей, щелчком выбросил сигарету далеко на середину двора. Она ударилась об асфальт, красиво разлетелись искры. Но хорошо, предположим, что труп мы перепрячем. Но как потом докажешь? что этого Гошу твой муж грохнул. В том-то и дело, что доказать это будет проще простого. На трупе все доказательства. И потом труп — это типа залога, чтобы Юра со мной что-нибудь не сделал. Ну так что, поможешь мне или как? Неужели ничего больше не придумать? Мы с бабушкой все перебрали, это лучший вариант. — Ничего не лучший. — Слушай, а бабуся твоя все-таки с приветом. — Ты мою бабушку не трогай, — рассердилась Кристина. В глазах ее блеснули гневные огоньки, она даже кулаки сжала. Она умнее нас с тобой. — Ну ладно, ладно, — примирительно замахал рукой Андрей. — Где он закопан-то? — А закопан он в парке, рядом с проспектом ветеранов парк есть. Я туда вчера ездила... Место разыскала, там все нормально. Видно, что никто не трогал. А вести куда транспорт нужен? Да что ты, Андрюша! Она положила ему на руку свою руку, он прижал ее сильнее. Куда его вести Тут делов-то всего. Отрыл и под соседним деревцем закопал. Юра ведь не станет весь лес в поисках Гоши перекапывать. Всего и делов-то. А я-то думал, обрадовался Андрей. Это запросто. Лопата-то есть. Тогда хоть и час поехали. Только давай сначала возьмем бутылку водки и ко мне. Я знаешь, как вкусно хлеб жарю. Это дело не хитрое. Знаешь, мы его на потом оставим, когда труп перепрячем. Она улыбнулась. И была эта улыбка, обещающая столько радостных минут сексуального восторга, быть может, сдобренного какими-то эротическими извращениями или еще чем-то таким, на словом, что-то очень неожиданное и восхитительное, отчего Андрея передернуло внутренне. Или все эти обещания просто причудились ему в улыбке симпатичной девушки, неизвестно, но он согласился.